Глава 9. Комнатка Патрика, расположенная под самым чердаком, напоминала бедную студенческую келью. Патрик работал сейчас, писал. Скрип его пера переходил из подваль в чуткие, осторожные аккорды гитары. На виду ее, однако, не было. Под эту гитару неведомо чей голос, самого автора, но у него же нет голоса, разве что голос его души, негромко и выстраданно произносил. «Я б мог сказать, как сорок тысяч братьев, я б мог вскричать сильнее всего на свете, я мог бы повторить дороже жизни». Но чей-то голос вкрадчиво и тихо нашептывает мне, напоминая, как мало можно выразить словами, а это все слова, слова, слова. «Вот он не пишет уже» откидывается. Другому голосу, женскому, который позвал его по ту сторону двери. «Ваша милость, вы заняты?» Патрик делает предостерегающий жест. «Погоди, мол...» «И все-таки всей грешной моей плотью, душою всею, клеточкой каждой, всем существом моим, ежеминутно не я...» Но тот, во мне живущий кто-то, опять кричит, как сорок тысяч братьев, и вопиет. сильнее всего на свете, едва ли не на взрыв, дороже жизни. Но к этому язык мой не причастен. Но это все, помимо моей воли, но это все, не говоря ни слова, и даже звука не произнеся. Примечание стихи Юрия Левитанского. Конец примечания. «Ваша милость, вы не спите?» — опять постучали к нему. То была маленькая русоволосая служанка по имени Марселла. Когда Патрик, чтобы ответить ей, смахнул на пол книгу в серебряном окладе, девушка позволила себе войти. «Это всего только я. Хочу спросить. Вам постирать, отутюжить ничего не надо?» Патрик покачал головой, рассеянно улыбаясь. «Смотрите». А то к приезду гостей все будут при параде, а у вас и сорочки свежей не найдется. Марселла подобрала с пола заодно стоя книга и скомканные листы и разглаживала их. Труд ведь вложен сюда, душу свою автор, может быть, распинал здесь. Так неужто выбрасывать? Вот только на источник этого вдохновения Марселла старалась не смотреть». На узкой кроватью немого висел портрет принцессы Альбины. Принцесса там смеялась, скалила ровные крепкие зубки. — Вы не представляете, сударь, — продолжала Марселла, — как тут все ходуном заходило. В дубовом зале паркетчики вкалывают их целая артель, а ко всей музыке, какая есть во дворце, позвали настройщиков. Между тем перо Патрика быстро рисовала гуся. Важного, самодовольного. Птица эта была увенчана заломленной шляпой и урденской лентой через всю грудь. «Это, которого ждут?» — поняла и засмеялась Марселла. «Принц из Пенагонии? Хорош!» Патрик отобрал у нее свои черновики и медлительно порвал их, невзирая на детскую гримасу жалости и досады на ее лице. А потом показал ей беловик тех же стихов. Они были озаглавлены, прощальные, и наверху оснащены буквой А. Да, полна, ваша милость! усмехнулась девушка, знавшая про него едва не больше, чем он сам знал о себе. Таких прощальных, позвольте заметить, было написано, чтобы не соврать ровно четыре. Два из них вы мне давали читать, а два не изволили. Ну зачем, сударь? вскрикнула она очень громко когда он, уязвленный этим напоминанием, стал комкать и беловик, забирая его в кулак. Разве для этого я сказала? Да вы права не имеете. Это не ей одной пишется, это всем людям. Ведь их поют. Да-да, давно поют ваши стихи и не обращают внимания на эту букву «А» наверху. Свободно поют их другим девушкам на все другие буквы. Под воздействием горячих этих слов Патрик выпустил из кулака сморщенный ком бумаги, погладил заступницу своей поэзии по русой голове, улыбнулся смутно и вышел из комнаты. Марсела взяла ведерко, оставленное ею за дверью, и приступила к уборке. Смеющаяся Альбиня на портрете, она с сожалением сказала, «Все горе в том, Ваше Высочество, что не понимаете вы разговор его глаз» а он легче легкого, если, конечно, сперва сердце его понять».